Глава 28. После плотного деревенского завтрака, который, как пошутил по этому поводу Дмитрий, являлся негласным каноном жизненного уклада Зинаиды Петровны, компания разделилась по интересам. Киряк, Стрелкин и доктор Сонин, как и договаривались накануне, теперь собирались совершить поездку в деревню Лески. А вот Анька решила остаться дома. Во-первых, чтобы помочь по хозяйству Зинаиде петровне А во-вторых, она категорически отказывалась ехать в деревню, где, возможно, находится человек, подозреваемый сразу в нескольких убийствах. Уговаривать ее никто не стал, а потому троица, быстро собравшись, отправилась в путь. Сомневаясь в качестве местных деревенских дорог, а также опасаясь застрять в какой-нибудь непролазной грязи, ехать было решено на докторской Ниве. Сонин не возражал. Он был бодр и весел, словно это и не он выпил накануне со Стрелкиным почти две бутылки коньяка. Чтобы скоротать время, решили продолжить вчерашний разговор. К тому же, как было отмечено ранее, доктор оказался прекрасным рассказчиком, и его энтузиазм в это раннее утро нисколько не иссяк. Он знал, наверное, тысячи занятных, а порой и невероятных, историй из врачебной практики. Кроме того, Олеся Сергеевна наконец-таки узнала, какая врачебная специализация на самом деле у Вячеслава Валентиновича. А оказался он хирургом-офтальмологом и работал в Брянской областной больнице. Узнала она и ряд подробностей из его личной жизни. Сонину было 39 лет, разведён. О чём, кстати, ничуть не жалел, поскольку, как смешно он выразился, в браке провёл мучительно долгие 8 лет. Его бывшая супруга, журналист по профессии, работала в местной центральной газете. Но это не главное. Был у нее пунктик, она принципиально не хотела заводить детей. Вначале ссылалась на свой возраст, мол, рано еще. Действительно, она была младше его на 8 лет, а поженились они, когда та еще училась в институте. Затем аргументировала тем, что вначале нужно выстроить профессиональную карьеру. Ну а потом появились очередные бесконечные отговорки. В итоге все кончилось тем, что однажды, проведя выездное журналистское расследование, она вернулась домой и прямо с порога заявила, что случайно встретила человека, без которого не мыслит теперь свою дальнейшую жизнь. «И вот уже почти два года, как я ношу гордое для каждого мужчины звание холостяка», произнеся эти слова, Вячеслав Валентинович весело рассмеялся. Он смеялся так задорно и так заразительно, что Киряк не удержалась и в итоге тоже улыбнулась. Хотя, по правде сказать, этот рассказ ей чем-то неприятно напомнил о ее несчастной истории любви. Только наоборот. А потому, не желая вспоминать о личном прошлом, она решила воспользоваться паузой и перевести разговор в другое русло. «А вот скажите, Вячеслав Валентинович, как врач?» действительно ли есть польза для здоровья в постоянном употреблении миндаля задала она неожиданный вопрос я спрашиваю вас об этом потому что знаю одну пожилую особу имеющую даже научные звания и регалии в медицине которая три раза в день съедает по шесть миндальных орехов и так уже на протяжении полугода она считает это профилактикой онкологических заболеваний может быть она ошибается «И это вредно?» «Интересная тема, Олеся Сергеевна, и неоднозначная. Дело, видите ли, в том, что вещество, которое содержится в миндальных орехах, амигдалин, уже давно было исследовано», — начал доктор Сонин. «Так вот, некоторые авторы придерживаются мнения, что амигдалин, относящийся, кстати, к цианогенным гликозидам, может являться хорошим онкопротектором, то есть веществом, способным предупреждать появление и развитие раковых клеток. Знаете, такие научные работы велись в нашей стране и ранее, так что неудивительно, что ваша знакомая, к тому же еще и с научной степенью, стала приверженцем подобных взглядов. Это вполне допустимо. Только знаете что, Олеся Сергеевна? Лично я считаю... что съедать почти по 20 ядер миндальных орехов в день – это уже явный перебор. Это уже не профилактика получается, а лечение какое-то. После чего, немного подумав, добавил – так и до амикдалиновой интоксикации можно орехов переесть. Кстати, симптомы передозировки будут очень схожи с отравлением цианистым калием, правда, только не в столь выраженной форме. Амигдалин поэтому и относится к цианогенным гликозидам, что когда попадает в желудочно-кишечный тракт, то под воздействием особых ферментов распадается на ряд химических веществ. Одним из продуктов этой химической реакции, собственно, и является циановодород. Или, как знает его большинство людей, синильная кислота. Она сама по себе, несомненно, токсична. Но кроме этого, необходимо учитывать и то, что циановодород может вступать в химические реакции с появлением солей синильной кислоты. Я думаю, что вы наверняка слышали о таком яде, как цианистый калий. Так вот, он также, правда в минимальных количествах, может образовываться при употреблении в большом количестве миндальных орехов. Однако, чтобы произошло острое отравление, нужно еще очень и очень постараться. Хотя, как показывает история, в древнем мире даже казнь такая существовала – абрикосовая. Это когда человека заставляли съедать в большом количестве высушенные ядра из абрикосовых косточек. А так, конечно, от того количества миндальных орехов, сколько съедает в день ваша знакомая, острого отравления не получишь. Но все ж при длительном и каждодневном употреблении эффект может накапливаться. что в итоге может привести к хронической интоксикации. «Знаете, еще Парацельс, известный средневековый врач, говорил, все есть лекарство, все есть яд. И то, и другое определяет доза. Умные слова. Что и говорить», — задумчиво произнес Вячеслав Валентинович и вдруг внезапно оживился. «А вот вы знаете, Олеся Сергеевна, «Как пахнет синильная кислота! У нее очень выраженный запах миндаля!» «Да-да, именно, запах миндаля!» «Олеся, похоже, что теперь моя машина синильной кислотой будет пахнуть!» Вмешался в разговор Дмитрий, который всю дорогу молчал, вольготно развалившись на заднем сидении автомобиля. В ответ Киряг промолчала. В ее голове мгновенно возникла догадка относительно хозяйки духов, найденных в машине профессора Разина. «Ну, конечно же! Как же я сама раньше не догадалась! Я же со школьной скамьи знала про запах синильной кислоты! Запах миндаля! Однако одно дело каждый день есть миндальные орехи, а совершенно другое — добавлять синильную кислоту себе в духи! Зачем?» — терзалась, не находя ответов на свои вопросы, затрудница уголовного розыска. Ход ее мыслей прервал голос Стрелкина. «Олесь, ты что обиделась на мои слова?» — встревожился он. «Ну что ты, Димка, я просто погрузилась в свои мысли!» И, повернувшись лицом к Сонину, радостно произнесла. «Вячеслав Валентинович, вы даже не представляете, как этот рассказ помог найти ответ на один важный вопрос, который мучил меня со вчерашнего дня. Огромное вам спасибо!» Сонин недоуменно пожал плечами, после чего как-то по-особенному взглянул на Киряк и неожиданно предложил. «А почему бы нам не перейти на «ты»? Честно признаться, мне намного приятнее было бы слышать из ваших уст «Вячеслав» или «Слава», например. «Слава». Я согласна. «Спасибо, Олеся, что согласилась на мое предложение», — обрадовался доктор, сразу же перейдя на «ты». А теперь я подошел к самому главному моменту в заданном тобой вопросе. Так вот, в современной медицине есть много данных об использовании амигдалина при лечении опухолей. Суть механизма, если охарактеризовать его в двух словах, сводится к тому, что тот, попадая в организм под воздействием специального фермента бета-глюкозидазы, освобождает цианид, содержащийся в его молекуле. Оказалось, что в раковых клетках концентрация этого фермента, бета-глюкозидазы, в сотни раз больше, чем в здоровых клетках, а значит и итоговая концентрация цианидов внутри опухолевых клеток также будет намного выше. Таким образом получается, что амигдалин начинает целенаправленно убивать раковые клетки, не успев еще при этом навредить здоровым. Вот собственно, если вкратце и весь механизм действия. «Смотрите, мы уже подъезжаем!» — воскликнул Дмитрий и указал рукой на виднеющиеся впереди вытянутые в один ряд невзрачные деревенские домики. Проехав практически через всю деревню, они не встретили ни одного человека, чем были немало удивлены. Чтобы хоть как-то организовать поиски места жительства Ланге, а заодно и немного размять затекшие ноги, Вячеслав Валентинович предложил остановиться около ближайшего дома. Так и поступили, после чего всей дружной компанией выбрались наружу. Но едва Дмитрий Стрелкин оказался на деревенской улице, как сразу посерьезнел и стал к чему-то принюхиваться. Как пес, почуявший добычу, он стал крутиться на одном месте, втягивая воздух через ноздри. А еще через минуту, заметно обеспокоенный, Он обратился к друзьям с тревожным вопросом. «Ребята, вы ничего не чувствуете в воздухе?» «Никакого запаха?» «Запаха Гарри», — уточнил он, но не получив утвердительного ответа, уверенно произнес. «А вот я этот запах чувствую, ох, как сильно!» «Это может быть только он!» Запах недавнего пожара. Киряк и Сонин удивленно и с некоторым сомнением посмотрели на капитана пожарной службы. Тогда тот... словно прочитав их мысли, с улыбкой добавил. «Друзья, поверьте мне, я еще не сошел с ума. Зато очень часто сталкиваюсь с различными видами возгораний. А потому могу вам сказать почти со стопроцентной уверенностью. Где-то здесь неподалеку совсем недавно был пожар». «Дим, да не переживай ты так сильно. Мы тебе верим». Принялся успокаивать двоюродного брата Сонин. «Слушайте, ребята, а давайте лучше пройдемся пешком». До самого конца деревни. Вдруг нам все-таки встретится хоть кто-то из местных?» Возражений не оказалось, и троица двинулась в путь. Однако, не пройдя и ста метров, их взором внезапно открылась во всей своей мрачной красе неприятная картина недавнего пожара. Справа от дороги уродливо торчал обгорелый остов, видимо, когда-то жилого деревянного дома, а точнее то, что от него осталось. Они направились к пепелищу. Первым теперь шёл Стрелкин. Как профессионал и опытный пожарный, он внимательно всё осмотрел. Начал он с того, что, обойдя вокруг пожарища несколько раз, забрался вовнутрь и всё там внимательно осмотрел. Он простоял там несколько минут, что-то рассматривая на полу и озадаченно качая головой, словно в чём-то сильно сомневался. Его явно что-то смущало. Вслед за Дмитрием туда же забралась и киряк, однако ничего подозрительного так и не заметила. Она хотела уже спросить Стрелкина, чем он так озадачен, но в этот момент откуда-то сзади раздался строгий мужской голос. «Здравствуйте, товарищи! А что это вы здесь делаете? Что-то я вас не припоминаю. Вы кто такие? Будьте добры представиться!» Все быстро повернулись в направлении голоса. Позади них стоял мужчина, средних лет, с густыми усами, одетый в милицейскую форму. «Участковый! Старший лейтенант Мельников!» — представился милиционер. Первой среагировала Киряк. Она достала служебное удостоверение и предъявила его участковому, после чего без лишних предисловий сама задала вопрос. «Что тут у вас произошло?» «Так сегодня же ночью был пожар. Старик Разин вместе с домом заживо сгорел». Скорее всего, несчастный случай. Он здесь вместе со своей женой Верой Николаевной жил. Только, как мне сейчас рассказали соседи, у нее накануне вечером удар приключился, и ее в районную больницу увезли. Ну а дед, похоже, решил с горя напиться, чтобы легче стало. Да только вот вместо этого пожар устроил и сам сгорел. Вот беда-то какая. А я тут с самого раннего утра по домам хожу. Опрашиваю свидетелей и выясняю обстоятельства пожара. Удивительно, но все как один рассказывают схожую историю. Я бы даже сказал, странную историю. Мол, пришла бабка Разина от своей соседки Тамары домой, с безумными глазами и прямо с порога как закричит. «Все! Скоро конец света настанет!» Мертвые из могил уже вставать начали. Дед вначале на это никак не среагировал, так как знал, что супруга очень набожная женщина. Решил, что, скорее всего, эта соседка на нее страху нагнала. Опять, видимо, по телевизору страшила каких-то насмотрелась. Но ни о чем так расспросить и не успел, поскольку жене внезапно стало плохо, и, потеряв сознание, та упала на пол. Когда ее привезли в больницу, то врачи обнаружили, что у бабки инсульт случился. Вот, значит, как бывает. Ну, а про Разина я вам уже все рассказал. Жалко старика, конечно. Добрый такой дедуля был. А детям теперь каково? А? Его сын Дмитрий Иванович. Тот в соседнем областном центре. Заведующим кафедрой работает. В медицинском институте. Я его очень хорошо знаю. Он наш, местный. Человек хороший. А ему теперь такая весть. Отец сгорел, а у матери инсульт. Искренне сокрушался участковый. И он не сможет погоревать. Погиб он в автокатастрофе позавчера вечером, грустно произнесла Киряк. Старший лейтенант в искреннем удивлении вскинул вверх свои лохматые брови и, вытаращив глаза, уставился на Олесю Сергеевну. — Да не может такого быть! Да как же так? Сразу столько горя в одну семью! Кто ж теперь за матерью-то ухаживать станет? Ведь получается, что у нее только одна дочка-то и осталась. И та живет далеко отсюда, аж где-то за Уралом. Вот беда!» Принялся вновь горевать участковый, видимо, искренне сочувствующий чужому горю. «Я же их всех с детства знаю. Я ведь и сам из местных». Внезапно в разговор вступил Дмитрий Стрелкин. «Позвольте и мне представиться. Капитан пожарной внутренней службы МВД Стрелкин Дмитрий Васильевич». «Поскажите, а кто-то из пожарных приезжал с утра повторно осматривать пепелище?» «Нет». «А зачем это нужно? Сегодня же ночью мы все сюда приезжали. И пожарные, и я. Все осмотрели, вызвали санитарную машину, труп старика в областную судебку отправили». «А что здесь не так?» — вновь удивился старший лейтенант Мельников. «Да так, есть тут у меня одно подозрение. Видите ли...» Зона вероятного очага возгорания несколько странная. Не так, как это должно выглядеть при обычном пожаре. У меня складывается такое впечатление, что здесь мог быть применен какой-то катализатор горения. Это, правда, только лишь мое предположение, но если оно окажется верным, то нельзя исключать и умышленный поджог. Понимаете, к чему я клоню? А задаченный участковый непроизвольно поднял руку. и, сдвинув набок форменную фуражку, принялся чесать темечко Да, вы, конечно, меня озадачили, товарищ капитан. Спасибо за информацию, будем разбираться. Поблагодарил он Стрелкина. Теперь настала очередь удивляться Олесе Сергеевне. Такого поворота событий она никак не ожидала. — Кто-то убил старика Разина? — приемного отца недавно погибшего Дмитрия Ивановича. «Вот это да!» — подумала Киряк. «А что еще более удивительно, тот накануне отвез Хельгу Генриховну к главному подозреваемому. Прямо замкнутый круг какой-то. Вероятно, я чего-то не знаю или не понимаю. И главное, зачем Петерсон ездила в деревню к Ланге? Ведь, насколько я помню из разговора с Осиповой, Все вопросы в отношении свадьбы уже были улажены. Что же это за срочная необходимость такая? Для чего ей ехать в такую даль, если все можно спокойно обсудить в городе? «Послушайте, товарищ старший лейтенант, я хотела бы вас расспросить об одном человеке. Его зовут Рудольф Яковлевич Ланге. Вы его знаете?» Решила она воспользоваться моментом. «Конечно же знаю. Даже очень хорошо». Его дом третий отсюда, в сторону леса. Он его купил лет так пять назад. Очень, знаете, интересный человек этот, Рудольф Яковлевич. Необычайно разносторонний, развитый старик. К нему тут все местные бабки за советами по растениеводству ходят. Хотя сами, можно так сказать, выросли на огородах. Лично мне он смог за два часа отремонтировать милицейский УАЗик. Хотя я сам с этим ржавым корытом Полдня промудохался. Как говорится, человек с золотыми руками. А вдобавок еще и врач. И ученый. В мединституте сколько лет преподавал. Стал перечислять достоинства ланги участковой. Тут два года назад с ним один любопытный случай приключился. Это правда уже по моей части. Прибыл к местной жительнице, пенсионерке Сидоровой. Из мест не столь отдаленных родной внук. Ванька Трехин. И поначалу этот паскудник стал безобразничать и местных третировать. Ну, вы понимаете, бывший зэк, он и есть зэк. Так вот, Ланге всего одну беседу провел. И Ванька буквально на следующий день собрал пожитки и покинул расположение деревни в неизвестном направлении. Правда, пришлось ему по дороге еще и в Камарическую ЦРБ заехать, да гипс на руку наложить. «А так ничего. Ко мне не заходил, заявление не писал. Все тихо, мирно». Произнеся это, Мельников усмехнулся и расправил пальцами свои пышные усы. «Кто бы сомневался?» — подумала Киряк и задала еще один вопрос. «А когда вы его видели в последний раз?» «Да сегодня утром и видел. Я как раз к восьми часам в деревню приехал, чтобы опрос местного населения по поводу пожара провести». а он навстречу на своем москвиче выруливал. Еще рукой мне так, знаете, приветственно помахал, доложил подробности милиционер, тут же наглядно это продемонстрировав. А он был в машине один или с кем-то еще? Один, точно один, категорично заявил участковый. На этом местный представитель власти беседу завершил и распрощался, сославшись на ограниченность во времени в связи с большим количеством текущих дел. А троица, решив на этом завершить свое деревенское турне, отправилась обратно в Камаричи. Правда, на обратном пути Олеся Сергеевна попросила завести ее в местную районную больницу. Она хотела по возможности переговорить со старухой Разиной. Вместе с ней вызвался идти и доктор Сонин. Она не возражала, и потому вскоре они уже были в терапевтическом отделении, в состав которого входили в том числе и неврологические койки. Переговорив с дежурным врачом, поскольку сегодня был выходной день и лечащий невролог отсутствовал, они с прискорбием узнали, что поступившая накануне в тяжелом состоянии пациентка Разина Вера Николаевна этой же ночью скончалась. Получается, что теперь все ниточки, связывающие Рудольфа Ланге с его темным прошлым, оборвались? Что ж, раз уж я подозреваю, что он является военным преступником, то теперь расследование в любом случае выходит из зоны юрисдикции уголовного розыска. Тогда чего же я медлю? Конечно же, нужно было уже давно обратиться к моему старому знакомому, старшему следователю областной прокуратуры Ермолаеву. Константин Львович — это не Шереметьев. Уж он точно мне поверит и заинтересуется этим делом. Перестала терзаться сомнениями Киряк. Правда, она главнее. Теперь она знала наверняка, что именно так и поступит, как только вернется обратно в город.